Глава 5 Секретный навык владения мечом. Виит работал над скульптурами фехтующего захаба. Заключительный этап задания предполагал создание сразу нескольких отдельных работ, которые помогли бы создать полный образ последовательных движений мечом. Цзинь. Текущее значение владения мечом увеличилось. Скульптуры, изображающие искусство фехтования, все они были основаны на технике захаба, А потому Вит с легкостью получал дополнительный опыт в своем собственном владении мечом. Поскольку он имел все шансы получить один из навыков Захаба, то ваял дни и ночи напролет. Скульптурное дело требует намного больше физического труда по сравнению с другими формами искусства. Но Захаб посвятил себя еще и мечу, так что, возможно, кто-то из мечников также мог посвятить себя магии. Виит готов был нанести удар по всем беспочвенным предубеждениям. У скульпторов была повышенная стойкость и хорошая физическая форма, в то время как художники обладали высокой мудростью и интеллектом. Другими словами, не было такой причины, которая могла бы помешать представителю творческого класса заняться подобной практикой. «Фух, когда же у меня, наконец, получится просто спокойно пожить!» Зябкий и ветреный месяц март Лихен закинул за спину свой рюкзак и, медленно переваливаясь, побрел к автобусной остановке, чтобы поехать в университет. И снова в университет! Что может быть страшнее этого? Он совершенно не испытывал радости от возвращения к учебе, а прохладная погода лишь еще больше портила его настроение. В автобусе тем временем шло оживленное обсуждение первокурсников я слышал в этом году я слышал в этом году в университет приняли только настоящих вунндеркидов ага ага, особенно на факультет виртуальной реальности конкуренция на поступление была просто сумасшедшей «Ну, на данный момент это самая продвинутая индустрия лихенджи считал, что хорошая манера для студента заключается в том чтобы отсутствовать на занятиях в первую неделю после окончания каникул пока шли все скучные вступительные церемонии. Вместе с появлением новых студентов в студенческий городок пришел и свежий весенний ветерок. «Хм, «Мне это совершенно не интересно Несмотря на то, что появились также и первокурсницы с их неумело нанесенным макияжем и мини-юбками, Лихен не обращал на них никакого внимания и шел своим путем. «Ах, вот-то где, приятель!» притворился дружелюбным Чхве Санг-Джун, завидев вошедшего в лекционный зал Лихена. — Здравствуйте, старший! Приятно с вами познакомиться! Рядом с Санг-Джуном сидели две привлекательные первокурсницы. Учитывая их утонченный стиль и шарм, их наверняка можно было избрать как двух самых красивых девушек со всего первого курса. — Познакомьтесь, этот парень — мой однокурсник, хоть и немного старше. Лихен не произвел на первокурсных впечатления особо общительного человека. Хм, они симпатичные, но делают такой вид, будто с утра ничего не ели, и наверняка вот-вот попросят провести их куда-нибудь пообедать. Поначалу их будет удовлетворять и университетская столовая, но затем их потянет в ресторан, чтобы перекусить обшаренными куриными крылышками и запить их алкоголем. Хотя они выглядят далеко, не как какие-нибудь бедные, недоедающие студентки. Вот почему я должен никогда не покупать еду первокурсникам, подумал Лихен, но вслух произнес совсем другое. Да, здравствуйте, все верно. Присев рядом на свободное место, он мог хорошо слышать их продолжающуюся болтовню. Так вот, я вчера смотрела, как гильдия Черного Льва захватывала крепость Зубра. «Да, я принимал довольно активное участие в этой войне. Вы видели рыцаря, который разбил ворота замка своим копьем?» «Да, да, это было очень здорово!» Рыцарь прискакал к воротам крепости и просто разнес их. «О, неужели это ты?» «Нет, это мой старший брат, один из членов основателей гильдии Черного Льва. Моя лошадь недавно погибла, так что в крепость мне пришлось забираться по осадной лестнице». Санг-Джун выглядел очень гордо, когда рассказывал о достижении гильдии Черного Льва. Если на доспехах игрока был изображен символ этой гильдии, то можно было получить привилегированный статус практически в любой точке Версальского континента. Даже на дела убийц, которые были частью этой славной гильдии, смотрели сквозь пальцы. Гильдии управляли замками, деревнями, шахтами, а благодаря, а благодаря деятельности торговцев увеличивалась их прибыль, мощь и влияние. По правде говоря, в королевской дороге можно было жить как угодно. Так что было много игроков, которые любили просто в нее играть. Они могли охотиться и подымать уровни. Прославляться на весь мир за счет своей храбрости или же просто бродить по разным местам в поисках, в поисках достопримечательностей и зарабатывать деньги, которых хватило бы для выживания. В Королевской дороге было море самых разнообразных развлечений, и многие игроки зачастую даже не стремились отойти подальше от своих городов. Зачищать подземелье несколько дней к ряду было довольно утомительно, и не всякому игроку нравилось этим заниматься. Что может быть лучше того, как по окончанию мучений на учебе в реальной жизни подключиться к королевской дороге и отправиться в какое-нибудь курортное место, где много привлекательных девушек? — О, Хэн, ты тут? — так Сунццо? Вошел в лекционный зал и присел слева от Лихена. Устало опустил голову на парту. А так, когда лекции еще оставалось время, Лихен последовал его примеру. Эх, последние дни выдались такими тяжелыми! Хену совсем не просто дались последние несколько дней, поскольку ему нужно было выбрать правильную последовательность движений для изображения своих скульптур. Ему надо было точно отобразить момент смены стойки и переходное положение меча. Но если бы он не изучал искусство владения мечом, пытаться подражать Захабу было бы многократно сложнее. — Мне тоже нелегко, — проворчал Пак Сунджо. — А чем ты сейчас занимаешься? — Еще зимы, все никак не домучаю, какие задания. — Да и исследование подземелья продвигается не так быстро, как мне хотелось бы. — Что-то не получается? — Да получается. Просто это целая цепочка заданий, по которой мне нужно встретиться с миллионом людей и собрать тонну различной информации. Все продвигается, крайне медленно. о Пака сун Джо был высокоуровневый персонаж с профессией вора. Даже Лихену на какое-то мгновение стало любопытно в чем заключается его цепочка заданий. Впрочем, Виит тоже обладал настолько высокой славой, что мог брать задания у всех подряд королей. «Что ж, продолжай в том же духе. Если не будет получаться, просто оставь его на какое-то время, а позже попробуй снова. Мне кажется, я почти у цели. Очень интересно, чем же оно закончится. Не теряй надежды». Но если все будет совсем плохо, лучше брось его прежде, чем будет слишком поздно. Уху! В то время, как они тихо беседовали, за их спиной Чхве Сангджун громким голосом что-то рассказывал. В эти выходные гильдия Черного Льва будет охотиться на духа бушующей лавы. Этот рейд будут транслировать по ABC. Так что... Вы просто обязаны посмотреть его в прямом эфире. — Что? Правда? А ты будешь участвовать? Заикаясь, Чвэ Сан-Джун нерешительно произнес. — Моей квалификации еще недостаточно. Темпы развития моры могли поразить любого. — Дун, дун, дун, дун! Строительство полноценных жилых домов началось всего несколько месяцев назад, но лачуги и землянки продолжали вырастать из-под земли, словно грибы, символизируя при этом сверхразвитие. Я пришел сюда, чтобы вступить в культ травяной каши. Хорошо. Процесс регистрации завершается в день подачи заявки. Ваш номер 18639. Что? Сегодня так много желающих? сегодня понедельник так что это еще мало новички закинув за спину свои рюкзаки выходили через главные ворота моры и отправлялись охотиться в окрестные подземелья они встречались с другими такими же новичками и познакомившись уходились уходили на охоту может быть подумаем над тем чтобы переселиться в крепость фарга Да, это место хорошо известно, но информация о местных охотничьих угодьях совсем мало. Если мы пойдем вместе, то не должно возникнуть никаких проблем. Пойдем, пока не стало слишком поздно. Я хочу проводить свое время там, где господствует лорд Виит, а не в каких-либо других деревушках севера. Множество игроков переехало в крепость варка однако эффект миграции на на море никак не отразился. Всего через денек-другой мне появлялись новые игроки и торговцы, жаждущие начать здесь свой бизнес. Помимо концентрации в центральном и деловом районе, в море люди отправлялись также и в другие недавно открытые места, намереваясь исследовать их получше и найти подходящие охотничьи угодья. Влияние моря продолжало расти и в ней продолжали стекаться торговцы со всего севера. Благодаря ее влиянию существенно сократился и переходной период в развитии крепости Варка. Словно по мановению руки, безлюдная крепость наполнилась игроками и жителями, что положительно сказывалось на торговле в регионе. Воины ходили на охоту и выполняли задания – что позволяло им добывать и поставлять в город новые предметы и трофеи. Многие торговцы стали вести дела с эльфами, гномами и варварами. Даже несмотря на отсутствие технологий и производства, объемы продаж нельзя было назвать незначительными. Торговцы, которым удалось наладить отношения с этими расами, могли получить внушительную прибыль. Особо амбициозные торговцы вели двухстороннюю торговлю, поставляя в поселение именно те товары, которые им были нужны. В кооперации с, Мануэ, в кооперации с Манауэ и другими знатными торговцами Севера они добились успехов и даже открыли свои магазины в крепости Варга. Один месяц, через месяц здесь будет полностью развитый торговый оборот. Естественно, существовала также и опасность того, что все будет уничтожено монстрами. Однако люди не теряли своих надежд и продолжали инвестировать в крепость. Вид вложил огромные средства, но даже если бы этого не произошло, народ все равно верил в потенциал этого места и не покидал его. Здесь было место для настоящих воинов, которые могли показать свою силу. Когда наступало время очередного вторжения монстров, игроки могли сообща дать им отпор, рассчитывая при этом на прочные стены крепости. А держав победу, они шли отмечать ее, устраивая гулянье и угощая друг друга пивом. В крепости быстро производились все объекты первой необходимости. Вот я и на месте, город так разросся, что кажется, будто я не туда попал. Первый меч пересек море и прибыл в мору. Он видел ее в прошлом по пути в королевство вампиров тоду куда он приезжал, чтобы помочь с его покорением. В те времена это была обычная сельская деревушка, которую избегало большинство авантюристов, но сейчас ее можно было назвать столицей всего северного континента. Это и правда удивительно. В то время, как первый меч стоял перед входом в город, мимо него деловито сновали торговцы, волоча за собой повозки с товарами. «Извините, э, похоже, у вас достаточно высокий уровень. Не желаете с нами поохотиться?» Первый меч обернулся и увидел отряд из шести авантюристов. «Я?» «Да. В нашей группе нужен еще один мечник. На площади не совсем удобно кого-то искать». Так что, возможно, если у вас нет своей группы, может, пойдете вместе с нами поохотиться? Вряд ли слухи о первом мече успели бы дойти сюда. Великий воин гор Юракина, он охотился на самых коварных и опасных монстрах в подземельях с отрядом всего лишь несколько человек. Мало кто знал о достижениях первого меча, но среди орков и темных эльфов уже успели тайно распространиться слухи о его силе. Громадный человек! Может, он орк? Чвик! Нет, не орк! Чвик-чвик! Человек, но слишком сильный! Чвик! Как человек он слишком опытен и владеет несколькими видами оружия. В первый же день, когда он здесь появился, монстры перестали даже вылазить из своего логова. Он самый лучший воин по всему хребету Юракина. Мы признаем лидерство орка-коричи, но с этим человеком никто не сравнится в доблести и мужестве. Первый меч сражался в горах Юракина просто потому, что ему было скучно. Однако он стал настоящей легендой и мифом для темных эльфов и орков. Неплохо бы устроить здесь небольшой выставочный зал, как в море. Конечно, сейчас мы можем видеть скульптуру пришествия семи ангелов, но это лишь временно. Скоро она опять отправится назад в Мору. Хорошо бы, если бы здесь появилось что-то вроде башни света или статуи богини фрейи Игроки в крепости Варга имели доступ к самому необходимому, но в связи с отсутствием культурного развития они чувствовали определенные неудобства. Важнейшую роль в жизни играют деньги, слава и власть. Но, с другой стороны, удовольствие можно найти и в поэзии, и в романах, и в песнях. Культура и искусство являются основой существования. Они были истинной необходимостью для людей, которые хотят утолить свои духовные потребности и просто быть счастливыми. Здесь до сих пор опасно, и с этим мы ничего не поделаем. Художники, вероятно, появятся здесь, когда крепость станет богаче и безопаснее. Мне нужна скульптура, усиливающая магию. Неужели тут нет никакого выдающегося произведения? А мне нужна такая, которая увеличивает эффективность воинских защитных навыков. Надеюсь, он сделает такую. Игроки надеялись, что Виид вернется и создаст еще больше скульптур. В зале искусств Морты лучшими считались именно работы Виида. Но также там было и множество других хороших скульптур. Таким образом, игроки надеялись на то, что некоторые из них будут перемещены в крепость Варга, и когда-нибудь со временем в ней откроется и свой собственный зал искусств.